Глава 24. «Нет, не смейте! Владимир, вы себя погубите!» Никита Михайлович отступил на шаг, но только чтобы полностью закрыть собой дверь. Ростом мы были примерно одинакового, а Кудеярову, худощавый и изящный учитель, и вовсе дышал бы куда-то в могучую грудь, однако упрямства в нем оказалось достаточно. Он то ли красовался перед застывшими в ожидании гимназистами, То ли просто не привык, что с ним спорят? А может и правда беспокоился за меня? Или за Кудьярова. Ну же, возьмите себя в руки, продолжал увещевать Никита Михайлович. Вы хоть представляете, какие могут быть последствия? Ужасные, просто ужасные. Вас исключат, и к тому же еще и побьют. А вот это вряд ли, усмехнулся я. Ну же, подумайте хотя бы о... с дороги. Я не стал распускать руки даже голоса не повысил. Просто на мгновение чуть отпустил вожжи рвавшейся наружу мощи таланта и худую фигуру буквально отшвырнуло в сторону. Всю отвагу разом сдуло, и Никита Михайлович вжался в стену, будто вместо юного гимназиста вдруг увидел перед собой дикого зверя. Впрочем, отчасти так оно и было, и остановить меня сейчас смог бы разве что Георгиевский капеллан. Какой-нибудь крутой герой боевика непременно выбил бы дверь ногой, но я заходил аккуратно, почти вежливо и даже осторожно прикрыл за собой, чтобы без надобности не тревожить столпившуюся в коридоре публику. Вот ведь неуемный, совсем умом тронулся собака такая. Кудияров уже успел закончить свои дела и теперь стоял прямо напротив меня с мокрыми после умывания руками. Огромный, плечистый. «Чуть ли не вдвое шире меня. Матерый школьный задира, бывалый боец, самый настоящий местный монарх, завоевавший свой трон по праву сильного, да еще и злющий, как голодная псина. Хотя, какая разница?» Я скользнул вперед, переступив ногами по каменному полу и замахнулся, предсказуемо неуклюже, зато с такой скоростью, что Кудияров не успел ни отступить, ни хотя бы подставить руку. Мой кулак врезался ему в грудь, и кости жалобно хрустнули, проминаясь. Не помогли ни природные стать, ни даже наращенные в гимнастическом зале мышцы. Ударь я чуть сильнее, пожалуй, мог бы приложить насмерть, пробив обломком ребра сердце или легкое. Но это в мои планы не входило, пока что. Кудияров отлетел на несколько шагов и снес спиной жиденькую перегородку. Я шагнул следом, неторопливо, чтобы дать ему подняться. Перехватил неуклюжий и до смешного медлительный выпад, сгреб за ворот кителя и швырнул на пол. Легко, почти без усилий. Талант накачал мое тело под завязку, и драка стремительно превращалась в развлечение. И поэтому ее следовало поскорее закончить, чтобы ненароком не заиграться. Я склонился над Кудьяровым, Рывком поднял за шиворот и воткнул лицом в умывальник. Старый металл сердито звякнул и тут же принялся окрашиваться кровью из разбитого носа. «Где Фурсов?» — спросил я. «Отпусти, зараза! Я тебя придушу! Я...» Ответ неверный. Я придавил дергающийся бритый затылок ладонью, а свободной рукой открутил кран. Холодная вода слегка остудила полку Дьярова. Теперь он хотя бы не пытался заехать мне локтем под дых, а только упирался локтями в край умывальника. Но селенок вырваться не хватало. «Где Фурсов?» — повторил я. «Не скажешь, утоплю». «Пошел ты на!» Точный адрес я так и не услышал. Навалился локтем на шею, и мясистая круглая щека с хлюпанием заткнула слив на дне. Вода поднималась и через несколько мгновений закрыла сначала губы, а потом и разбитый нос. Кудеяров пару раз дернулся, выпуская пузыри, но потом не выдержал и заорал, точнее забулькал. «Где Фурсов?» Я чуть ослабил хватку, позволяя голове вынырнуть. «Что ты с ним сделал?» «Ты покойник! Отцу скажу, он с тебя шку...» «Понял. Я снова нажал на затылок. Купаемся дальше». Вода уже наполнила умывальник до краев и вовсю хлестала на пол. Мутная, желтоватая, с грязно-розовыми разводами. Я еще несколько раз окунул Кудиярова чуть ли не по самые плечи, вытащил и швырнул к стене. Он приложился затылком и тут же сполз вниз, но упасть не успел. Я поймал его за горло, сдавил и чуть приподнял, так что носки ботинок едва касались пола. «Куда ты дел Фурсова?» Отчеканил я, сопровождая каждое слово увесистой оплюхой. Круглая башка Кудиярова болталась, как у трепичной куклы, и угрожать он больше не пытался. Только невнятно мычал, пока я не прекратил экзекуцию. Х Хватит! Разбитые губы едва шевелились. Я скажу, все скажу! Вот и отлично. Я перехватил обмякшее тело за ворот и рывком поставил обратно на пол. Излагай! «Живой твой Фурсов! Крепко его побили, но не помрет, поди!» «Дома отлеживается!» Кудияров сверкнул налитыми кровью глазами. «Заживет, как на собаке!» «И на тебе заживет!» Я отступил на шаг и размахнулся. Широко, от всей души. Так, чтобы финал нашей беседы запомнился надолго. Удар получился даже чуть сильнее, чем хотелось. Тяжеленная туша буквально взмыла в воздух. Кудияров отлетел на несколько шагов. По пути выплевывая выбитые зубы, снес с петель двери вместе с ней вывалился в коридор. Прямо под ноги подоспевшему Ивану Павловичу. Из за спины инспектора испуганно выглядывали учителя, а из за них гимназисты. Не знаю, сколько я провозился, но сюда успели сбежаться чуть ли не все классы. Да уж такое они точно запомнят надолго. Ну все, я закончил милостивые судари. Я поправил ворот Кителя и шагнул вперед, переступая через тихо стонущего Кудиярова. Теперь можно идти. «Куда?» — пробормотал Иван Павлович, попятившись. «Это уже вам виднее», — я пожал плечами. «Но подозреваю в карцер». Поначалу я даже удивился, почему попасть сюда считалось самым страшным наказанием, после исключения, конечно же. На деле карцер для напортачивших гимназистов Оказался не так уж и похож на одиночную камеру. Ничуть не холодно, тихо, да и места вполне хватало. Я мог не только выпрямиться во весь рост, но и чуть прогуляться взад-вперед, разминая конечности. Имелось даже окно. Узенькое, грязное и наглухо заколоченное, и все же дающее какой-никакой свет, вполне достаточный для крохотного помещения. И, конечно же, кровать, скрипучая, тесная, проржавевшая разве что не насквозь, зато с матрасом. Далеко не новым, замызганным, свисающим по краям, но хотя бы без клопов, кажется. В общем, мне приходилось оказываться и в куда более неуютных местах, и порой задерживаться там не на один месяц. Здесь бы я не задержался, окно выходило прямо на соседнюю крышу, а дверь выглядела так, будто мое заключение было всего-навсего дурацкой формальностью. Первые полчаса я всерьез подумывал, выбить замок и удрать. Но, собственно, зачем? Зло наказано, пусть не слишком изыскано, зато весьма эффектно. Петропавловскому вряд ли угрожает хоть что-то, а Фурсов... Что ж, с ним самое плохое, увы, уже случилось, и исправить это не в моих силах. Спешить к Дельвигу я уж точно не собирался, а больше мне спешить некуда». В конце концов, когда еще выпадет шанс побыть наедине с самим собой? Я скинул ботинки, плюхнулся на продавленный матрас и, подтянув ноги, уселся по-турецки. Выдохнул несколько раз, прикрыл глаза и попытался заглянуть. Нет, не в эфир, конечно же, на это селенок пока точно не хватит. Хотя бы в самого себя, для начала. И только сейчас смог нащупать то странное ощущение, которое скрутило меня в столовой. А потом также внезапно отступила, Как раз перед тем, как я отправился выколачивать пыль из Кудеярова. Тогда оно оказалось чем-то немыслимым и чуждым, чуть ли не болезнью или безумием. А ведь ответ лежал на поверхности. Ярость. Невзвешенная и отмеренная отвага солдата. Не азарт хорошей драки, необычная человеческая злоба и уж точно не обреченная бесстрашие того, кому терять уже нечего. Совсем другое, непривычное. То, что я не испытывал очень давно, успел забыть и даже теперь вспоминал не без труда. Когда-то оно просто стало ненужным, лишним балластом, который только мешал в бою. Дергал, заставлял суетиться, сбивая прицел, затуманивая разум и внося в выверенные и оточенные годами тренировок движения бестолковую суету. Но были и другие времена. Когда до появления первого неуклюжего огнестрела оставалось не одна сотня лет, и встречаться с врагом каждый раз приходилось лицом к лицу. И он нередко оказывался сильнее, выше, крепче, тяжелее, старше, опытнее, лучше вооружен, закован в надежную броню или просто превосходил числом. Я и сам был другим, не взрослым воином, а тощим безусым юнцом, ровесником нынешнего чужого тела еще не подчинившим себе скрытые от простых смертных силы. Тогда я лишь прикоснулся к ним, пользовался жалкими крохами. Но вряд ли хоть кому-то пришло бы в голову ждать, когда я окрепну. Враги приходили и не спрашивали, готов ли я взяться за оружие. И тогда помогала только ярость, дикий огонь, струящийся по жилам и наполняющий мускулы сверхчеловеческой мощью. Изгоняющий страх и дарующий немыслимую силу, когда мое привычное «я» почти сливалось со зверином, устремляясь в бой, меч становился легче перышка, а время услужливо густело и превращало грозных врагов в неуклюжие фигуры. Беззащитные, слабые и до смешного медлительные. Однажды ярость ушла, но, видимо, лишь для того, чтобы настигнуть меня в другом мире и в другом теле. Вернулась спустя сотни лет и снова предложила свои сомнительные дары, а я никак не мог понять, что именно оказалось страшнее всего, что я едва смог удержать ее в себе или что она мне понравилась. Я выдохнул, заерзал, попытался устроиться поудобнее и не смог. Никогда не любил эти восточные практики и уж тем более никогда не был в них силен, но раньше они хотя бы помогали, а теперь... «В гормонах дело, что ли?» Я поднялся и шагнул к окну. Снаружи уже успело стемнеть, так что я кое-как разглядел в грязном стекле худощавого и темноволосого парня с едва заметной ссадиной над левой бровью, всклокоченного и сердитого, с чуть отсвечивающими желтыми глазами. И это теперь я. Но кто? Семнадцатилетний Аболтус, получивший силу и знания древнего старца, и хорошо, что хотя бы не все сразу. Или тот самый старец, которому волею случая досталось юное тело. Или оба одновременно. Парень в отражении мрачно улыбнулся и пожал плечами. Никаких ответов у него ясное дело не было. Как и времени на размышления. За дверью карцера раздались шаги, и через несколько мгновений ключ в замке повернулся. Я даже не стал оборачиваться, чутье уже обострилось настолько, что владеющий такого класса вряд ли смог бы подобраться незамеченным или неузнанным. «Ну здравствуй, гимназист!» — раздался за спиной насмешливый голос. «И чего же там такого интересного?»